Однако до потрясения мира нужно было ещё дорасти. Первые печатные работы Айн были не слишком удачны. Потом дело пошло получше. Переломным стал роман Источник, опубликованный в 1943 году. С этим романом Айн обошла дюжину издательств, и все они отказались его печатать, как чересчур интеллектуальный и философский. 13-е издательство без особой надежды на успех роман опубликовало, и неожиданно книга пошла. В следующем году она 26 раз попала в список национальных бестселлеров и за следующее десятилетие разошлась в 4 миллионах экземпляров. А сама Рент, не обращая внимания на шумный успех, тем временем писала главную книгу своей жизни. Атланд расправил плечи. Атланд вышел в 1957 году и, разгоняясь постепенно, как тяжёлый каток, начал набирать мощь, накатывая с на Америку миллионными тиражами. Несмотря на литературную слабость, излишнее умствование и избыточную философию, несмотря на то, что в описании Алисы Ротзенбаум сексуальных сцен была изрядная доля нервической мазохистности, вообще присущей еврейским девушкам. Было что-то в романе этой Рент, что заставляло Америку их читать. Что же именно? Все романы и философские работы Айн посвящены одной теме разумному эгоизму. Во всех сквозит одна и та же мысль: пока вы не поймёте, что деньги корень добра, вы будете разрушать себя. Когда деньги перестанут быть инструментом отношений между людьми, таким инструментом становятся сами люди в руках других людей. Уходите без оглядки от любого, кто скажет вам, что деньги зло. Эти слова колокольчик прокожонного, лязг оружия бандита. С тех пор, как люди живут на земле, Средством общения для них были деньги, и заменить их в качестве такого средства может только дуло автомата. Да, деньги великий гуманизатор. Или другими словами, той же рент, либо новая мораль, основанная на рациональной личной выгоде, и как следствие свобода, справедливость, прогресс и счастье человека на земле либо старая мораль альтруизма и как следствие рабства, насилия, непрекращающийся террор и печи для жертвоприношений. И надо сказать, Айн блестятельно удалось подтвердить эту мысль. Блестятельно не с моей личной точки зрения, а объективно, с точки зрения рынка. Ее романы, пронизанные философией и разумного эгоизма, разошлись по Америке общим тиражом, превышающим 30 миллионов экземпляров. Удивительная страна Америка сотворила с приехавшей эмигранткой чудо, позволив ей полностью раскрыться и отплатив за ее талант материальным благополучием и известностью, все в полном соответствии с философией Рент. И я бы даже сказал, что философия Рент стала современной версией протестантской парадигмы. Америка просто заменила сказочно религиозную идеологию научной. Так о чём же повествует эта великая книга, которую Андрей Ларионов, будучи советником президента Путина, предлагал ввести для обязательного изучения в курс школьной программы по литературе, несмотря на всю её нелитературность. Атлант расправил плечи, типичный научно-фантастический и одновременно производственный роман, типа тех, что писали в молодой советской стране молодые советские фантасты, о буйной радостию социалистического созидания. Мол, Северный казанцев не читали? Та же стилистика, те же крепкие волевые герои с квадратными подбородками и стальными глазами. Схожести стилистик удивляться не приходится, если вспомнить, откуда приехала в Америку Айн Рэнд. Разница только в том, что у советских писателей по понятным причинам получались праздничные романы-утопии, а у сбежавшей на свободу Алисы вышла антиутопия. Хотя описывали они одно и то же явление социализм. Социализм, то есть уравниловку, То есть социальную энтропию, выросшую из горячей и человеколюбивой идеи справедливости. уж такое это было и есть время, середина XIX, весь XX и начало XXI веков, время планетарного демографического перехода время, когда на историческую арену выходят и начинают голосуя кошельком принимать решения огромные массы людей, бурно расплодившихся за последние пару-тройку столетий на почве промышленной революции, время урбанизации, когда миллионы деревенщиков, то есть тёмных людей традиций и твёрдых моральных устоев, переселились на ПМЖ в мегаполисы, разлагающие до потопную мораль. А какие у примитивных людей понятия о справедливости? Примитивные: отнять и поделить. Это вполне по-крестьянски, последний кусок хлеба разделить пополам с другом. Да и от чего бы ни разделить этот кусок, тому, кто кроме этого куска всё равно больше ничего не имеет. Кому нечего терять, тот всегда охотно делится, поскольку не теряет практически ничего. Зато разменивает пустяк на приятное чувство собственного благородства. Отнять у зажравшихся богатых и раздать голодающим бедным этот простой крестьянский закон справедливости, восходящий к Рубингудовским временам, по сей упору воспевается романтически настроенными дураками и не только дураками. Кстати говоря, тот же благородный герой Робин Гуд упоминается и в книге Рент. Вот весьма примечательный диалог двух её героев. Один из них говорит: "Я избрал для себя особую миссию. Я охочусь за человеком, которого хочу уничтожить. Он умер много столетий назад". Но пока в человеческой памяти не будет стёрта последнее воспоминание о нём, мир не станет местом, где возможна достойная жизнь. Кто этот человек, спрашивает другой, и слышит ответ: Робин Гуд. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Книга Атланд расправил плечи представляет из себя чертовски любопытное исследование того, как самые благородные человеческие помыслы, будучи распространёнными на всё общество, приводят это общество к гибели, к падению в пучину развала и кошмаров. Как мало-помалу тупокрестьянские и молодёжно-романтические благородные идеи справедливости, добра, любви к ближнему и всепрощения постепенно разрушаются социальные механизмы и в конце концов превращают людей в толпу озверевших скотов. Эта книга о том, как социалистические идеи убивают мир. Это книга о социальной энтропии.